всегда остается один. Едва осознав себя как личность, он уже пытается осмыслить мир через призму собственного восприятия, собственного поиска смысла жизни. Может поэтому все наши попытки по построению идеального человеческого общества обречены на неудачу, ибо невозможно переделать человека, его страхи и сомнения, его пороки и добродетели. Впервые в жизни он думал не о конкретном задании, которое нужно выполнить, а вообще о смысле своего существования на этой земле. Все идеалы, под знаменем которых проходила его молодость, оказались либо ложными, либо преданными. Университет, в котором он учился, уже назывался по-другому. Раньше носил гордое имя пламенного революционера, Теперь назывался именем его идеологического противника, вовремя успевшего сбежать на Запад и оттуда проклинать собственную страну, считая, что можно пойти даже на соглашение с фашистами Третьего Рейха в надежде свалить существующую на своей родине систему. В партию, в которой Дронго вступил в 24 года, уже не верил никто. Даже новые лидеры партии увидели в ней лишь инструмент, для достижения собственных амбициозных целей, а не средства защиты трудящихся. Первые годы после развала дронга еще верил, что огромная страна, которой он отдал свою жизнь и судьбу, еще восстановится. Но реальность, в которую не хотелось верить, и которая была слишком очевидна для такого блестящего аналитика, как дронга давала себе знать. Страна, в которую он верил и защищал, больше не существовала и никогда не могла возродиться в том состоянии, в каком она прежде пребывала. И это тоже была реальность, с очевидностью которой нужно было считаться. Даже те службы, с которыми он работал, уже больше не существовали. Теперь оставшаяся часть этих служб размещалась в другом государстве. И он формально мог быть даже обвинен Шпионажи в пользу чужой страны. Чужой? Москва уже не была столицей его родины. Таллины, Киев, Ташкент и Рига уже не были городами его страны. Во многие из этих столиц теперь нужно было получить визу, если ее, конечно, еще захотят дать. И так было во всем. Во всем. Из блестящего эксперта с очень большими перспективами он превратился по существу в лицо без профессии. Нельзя было серьезно считать профессии его работу в журнале, где он появлялся на несколько часов в день. Прожив полжизни, он потерял все. Свою страну, любимых женщин, с которыми не мог быть до конца откровением силы своей профессии, саму профессию, которая оказалась не ненужной в его маленькой, но суверенной стране. Конечно, можно было успокаивать себя тем, что его деятельность объективно принесла пользу очень многим людям. Он ловил торговцев наркотиками и контрабандистов, боролся против национальных мафий бандитских групп, разгадывал трудные кроссворды зарубежных разведслужб и разоблачал иностранных агентов. Но все это вдруг начинало казаться мелким и ненужным. Сама его жизнь, сложная и богатая приключениями, вдруг оказалась пустой, словно в ней не было того стержня, на котором могла состояться его судьба, не было семьи, которую он так и не создал за годы своих странствий, и не было страны, которую он так любил и защищал. Это был подлинный итог, его нелегкой судьбы, словно та нелегкая плата за успехи, коими он мог гордиться. По-настоящему он любил только одну женщину в своей жизни, Натали Брей. Она погибла осенью 91-го, спасая ему жизнь. В этом было какое-то роковое совпадение. Осенью 91-го окончательно развалилась страна, в которой он верил и которой служил. Он встречал после этого много женщин, но ни одна из них не была похожа на Натали. Впервые они познакомились в Вене 12 ноября 88 -го года.